Глава сорок Атака. Остановка времени. Я повторил то, что до этого могли делать только боги. Ну и еще та тварь в разломе. И судя по ползущим со всех сторон теням, я ближе ко второму варианту, чем к первому. Ну и ладно. Главное, что работает. Хотя, конечно, от приближающихся темных пятен тело начинает еле заметно потряхивать. Такое чувство, что если эти тени до тебя доберутся и смогут коснуться, то случится что-то непоправимое. Что ж, тем важнее будет быстро во всем разобраться. Итак, судя по пыли, замерзшей рядом и парящей на расстоянии, радиус действия около 20 метров. Дальше, за всех, кто находился рядом. Если продержать до конца, например, Лысого и одного из новичков, то можно будет узнать, Влияет ли уровень метки на сопротивление данной способности? С этим решили. Теперь надо проверить боевые аспекты применения. Если принять за основу то, что мне известно о способности остановки времени у богов, то там, в случае атаки по замершему объекту, тот оживает. Неважно, это просто удар или что-то, примененное с дистанции. То есть, шанс избежать повреждений при должной реакции есть всегда. А вот с возможностью догнать такого вот собравшегося экстренно покинуть поле сражения бога уже сложнее. Что ж, набираем горсть камней и начинаем проверку. Выбрав в виде цели одного мага, я принялся кидать рядом с ним мои снаряды, постепенно сокращая дистанцию. Ага, значит, контрольное расстояние метр. Стоило мне пересечь эту черту, как парень в испачканном грязью джинсовом костюме ожил, и яростно закрутил глазами. Пришлось рявкнуть на него, чтобы стоял на месте и не мешал, вот только у новоявленного мага, похоже, сдали нервы. В итоге он сорвался с места, расталкивая своих просыпающихся товарищей и не замечая, что начал приближаться к наступающим теням. «Вот же черт! Проверить бы сейчас свои опасения о воздействии этих тварей на живых людей, но, если честно, не хочу это делать на союзниках». Да и еще, добавим сюда тот факт, что я не до конца представляю последствия, а стихии тени уже приучила, что игры с ней очень и очень опасны. Ммм... Очнувшийся лысый, похоже, не нашел, что сказать после демонстрации моих новых возможностей. Да и что ему говорить, просить поделиться? Он не настолько глуп, спрашивать как — та же причина. «Даже этого будет мало!» Я решил перейти от обсуждения моей персоны к более простым и, главное, безопасным вопросам. Помимо магов, на нас нападут еще и люди Семена, тоже примерно через сутки. Как оцениваешь наши шансы? Я-то, конечно, их вообще не вижу, но кто знает, может быть, Лысы знает что-то, пока от меня скрытое. Против всех не продержимся. Дэвид ненадолго замолчал, видимо, все-таки пытаясь что-то прикинуть. «Все-таки нет, без шансов, и друг с другом они не сцепятся, пока с нами не покончат. Вот если бы появился какой-то пока неизвестный фактор, вроде вторжения сил Союза, да прямо через наш проход», — подсказал я, «тогда почти наверняка нам придется заключать уже наш Союз перед их лицом. А условно-мирное время, как ни странно, преимущество будет на нашей стороне». «Мы очень и очень многих сможем перетянуть на свою сторону». Лысый хищно улыбнулся. «Есть план, как раззадорить наших соседей настолько, чтобы они забыли обо всем и бросились к нам в гости?» «Есть одна идея». Я вернул ему улыбку. «Сможешь в случае чего продержаться пару дней. Хотелось бы иметь время в запасе». «До полуночи гарантированно». Дэвид немного помолчал а потом обрезал на корню все мои надежды. Дальше уже все будет зависеть от активности наших гостей. Теперь пришла моя очередь задуматься, успею ли я. В принципе, должен, хотя, конечно, хотелось бы иметь хоть немного времени в активе. Впрочем, мне надо добыть скрывающее лицо плащ, пройти в нужный город, нанести свой удар. Если не будет сложностей, то успею, а если будут то тут может и недели не хватить. Хорошо, тогда я беру с собой нашу первую восьмерку, что уже взяла улучшенный уровень. Прикинув, сколько у них интеллекта за уровни и метку, я посчитал, что такого состава команды мне как раз хватит. Стоп! В голосе Лысого звучит сомнение. Я чего-то не знаю. Зачем тебе тащить всю толпу? Так ты потратишь целую вечность, чтобы найти каждому плащ. Может быть, они просто передадут энергию твоему тотему, и ты уже, когда будет нужно, сам используешь это заклинание. Твой план ведь на нем строится? Вот слушаю я сейчас лысого, и становится очевидно, что я не один тут занимаюсь исследованием и статистической обработкой данных по чужим способностям. И что самое обидное, он ведь обошел меня на моем поле, поле магии, где я считал себя по умолчанию лучше всех. И как я упустил такую возможность из виду? Что ж, пусть это будет мне уроком, который я лучше получу сейчас, чем когда на кону будет стоять моя жизнь, а не гордость. Тогда залейте мне четыре тысячи интеллекта на тотема, и я выступаю. Если сейчас у нас около шестидесяти неофитов, большая часть из которых еще с обычной меткой, думаю, это их максимум. Две тысячи тут же поставил свое условие Лысый. а ведь он сейчас создает для новичков такую картину где он сам отец командир а я злобный демон жадный до чужой силы что ж сейчас это исправлять некогда но хотя бы использую преимущество своей злобности по максимуму четыре нет с одной стороны лысый тоже прав если я выгребу всю ману магов под ноль то потом пока я не потрачу переданное Они не смогут использовать эту часть своего резерва, и в итоге защитников у крепости, можно сказать, не будет. А тот же мечник без такой поддержки не справится и с одним аватаром, если кто из богов задумается добраться до нас побыстрее. Не очень хороший расклад, прямо скажем. Вот только вряд ли кто-то будет спешить в таком деле, и небольшая фора по времени, которую было бы глупо не использовать, у нас есть. Поэтому я продолжаю. Половину верну уже через три часа, так что без энергии не останетесь. Хорошо. Дэвид принимает мои условия. Еще минут двадцать уходит на то, чтобы собрать всех наших магов, ну и на регенерацию у тех, кого я успел обобрать перед новым экспериментом. К счастью, манна восстанавливается довольно быстро. Заодно отдельно переговорил с Алисой и напомнил ей про так и оставленный у нее свой камень. Сейчас, уже, представляя принципы его работы, получилось договориться о простейших сигналах. Один удар случайность, два. С интервалом в 10 секунд нужно срочно вернуть силу нашим магам. Три. Это на тот случай, если случилось что-то невероятное и требуется мое личное присутствие. Покончив со всеми приготовлениями, я перенесся к своему запасному надгробию в подземельях и, присев на камень, принялся ждать Брюса. В идеале бы призвать его прямо тут, но, к сожалению, в таком случае все запасы маны будут утеряны, но и так с его скоростью он будет здесь минут через десять максимум, и это при том, что по дороге ему придется еще залететь к Майе и передать ей мою записку. В ней я коротко расписывал силу Олеси, а заодно рассказывал о будущем нападении на наш лагерь и той роли, что в нем надо будет сыграть магом света». Сверху донесся шорох маленьких крылышек. Все, Брюс вернулся, можно отправляться в разлом и приступать к выполнению моего плана. Первым делом, как я и говорил Лысому, мне надо добыть капюшон гвардейцев, и, думаю, это не составит особых проблем. Перенесясь в разлом, я уже привычно скользнул в невидимость и, ускорившись, побежал в сторону территории Союза. Полчаса, благо расстояние тут явно меньше, чем в реальности, я точно наткнусь на какого-нибудь из англичан-охотников. А там, стоит отправить их на возрождение, появятся и гвардейцы. Все просто, и раз есть возможность не усложнять, то не надо этого и делать. Я пробежал, наверное, мимо пары десятков коргов, потом пошла территория червей. Когда я увидел первого из них, то сначала чуть не сбился с шага, вспомнив его теневого сородича, но, к счастью, Это оказались обычные представители своего племени, так что я смог спокойно продолжить движение. А потом, как я и рассчитывал, на пути попался отряд из десяти охотников. По крайней мере, официальной экипировки Союза или Рима на них не было. Все они сгрудились вокруг каменного монстра и непрерывными атаками старались не дать ему возможности нанести ответный удар. Что ж, так даже проще. Памятуя о возможности к того же сета. В открытый бой я не полез, вместо этого просто взял и активировал под ногами у всей этой толпы облако смерти. Как же приятно, что тут, наверху разлома, нет логов, и можно не беспокоиться о том, что надо скрывать свою силу. Как и следовало ожидать, атака с неожиданного направления ввела людей в ступор, в итоге они лишились даже призрачного шанса на то, чтобы выбежать из зоны поражения. «Я же сам вышел из невидимости». Надо же этим охотникам будет рассказать, кто их убил. Подошел к самому крайнему и для полноты картины проткнул его мечом, именно мечом, не косой. Не стоит же недооценивать англичан. Вполне возможно, что после нашего прошлого столкновения мои ориентировки появились у всех оперативников. А так, там коса, тут меч, да еще и огненная рожа. Думаю... О совпадениях до самого последнего момента никто так и не задумается. Что ж, а теперь ждать. Зная расстояние от ближайшего города до точки, где я нахожусь, добавим пять минут на рассказ о нападении и сбор группы. В общем, рассчитать время, когда гвардейцы явятся по мою душу, было не так уж и сложно. Кстати, они успели даже немного пораньше. Похвальная оперативность, но в любом случае я уже был готов. Помня об их контроле пространства, я на этот раз помимо обычной пелены тени использовал еще и улучшенное зелье карика. Если сработало против теневого червя, то, может быть, и здесь покажет себя с лучшей стороны. Вот только, увы, эти ребята явно ориентировались на какие-то другие органы чувств, так что стоило им только добраться до места, как именно в мою сторону оказались направлены их мечи. Обидно. «Get out, maddery! Breaking lace!» Надо отметить, что сразу атаковать меня не стали. Сначала попробовали засыпать своими дурацкими обвинениями. Сейчас я, пожалуй, даже не жалею, что их не понимаю, и могу вычленить из общего потока лишь общие фразы, и тот до конца не осознавая их смысл. Нет, одно слово я все же узнал — убийца. Они назвали меня убийцей, И это в мире, где нет смерти в ее привычном понимании. Как же раздражают люди, которым не хватает мозгов, чтобы не жить по шаблонам, но зато хватает силы, чтобы пытаться навязать их всем остальным. Ладно, посмотрим, что они смогут противопоставить моим способностям. Пятерка гвардейцев еще продолжала говорить, когда я, так и не произнеся ни слова, запустил им под ноги облако смерти. И тут же стала понятна разница между любителями и профессионалами. Если охотники так и не успели ничего сделать, то эти моментально отпрыгнули в стороны, выходя из радиуса поражения. Чем-то это было похоже на прыжок лысого со стен крепости, такое же неестественно большое расстояние, но при этом без разрушительных последствий. «Что ж, я и не думал, что будет просто». Запускаю еще несколько заклинаний, покрывая всю поверхность дорожек рядом со мной. И если бы это их хоть на мгновение смутило, ничуть, как будто каждый день встречают боевых магов, нашедших заклинания эпического уровня и выше. Прямо в прыжке гвардейцы использовали какие-то устройства, и из их рук вырвалось что-то вроде стальных канатов с острыми крюками на конце, тут же ввинтившимися в камень дороги. Ну а сами воины, используя такую вот необычную точку опоры, спокойно полетели в пропасть, чтобы разогнаться, используя силы притяжения, и потом взлететь в воздух с другой стороны, висящей в воздухе тропы. Потом возвращение крюка, новый зацеп и новый полет. Выглядело очень круто. Не уверен, что когда-нибудь смог бы провернуть что-то подобное без пары лет тренировок, но самое обидное не это. Во второй руке у каждого из гвардейцев как-то просто и буднично оказался автомат, и сейчас их непрерывный стрекот сопровождал летящие в меня со всех сторон пули. Пули, пробивающие превосходство стихий, и пусть не быстро, но снижающие мою защиту. И что теперь делать?